Глава 9. Наместник нового города, который раньше назывался Северодвинск, сидел в своем кабинете, держался за голову и тихо матерился себе под нос. «Еще бы! Ведь уже второго командующего вторжением за неделю потеряли!» «Раньше они терялись куда реже, потому на эту должность устраивались очереди». «Ну как же так?» — причитал наместник. «Почему? Мы ведь даже бортики для этих дебилов сделали!» И правда, ситуация странная. Первый, возможно, просто случайно свалился с башни. Но когда второй последовал его примеру, на совпадение это уже совсем не похоже. Все-таки весил второй командующий около 90 килограмм и проломить перила случайно не мог а столкнуть его тоже не так-то просто, ведь слабаков в ряды командующих не берут. На да, самом деле наместнику совершенно наплевать на жизни этих людей. Ну, умерли и умерли, со временем найдется кто-то другой на их должность. Проблема заключается в том, что пока такой человек не нашелся, вся ответственность за вторжение и этот город полностью лежит на плечах наместника. А тут, как назло, началось нападение, и отчитываться за это придется перед советом императоров. В том, что нападение уже началось, он не сомневался ни капли. Хотя многие думают, что это просто неудачное стечение обстоятельств, и ничего серьезного не происходит, но наместник уже не первый день в этом мире. А еще он знает, что где-то неподалеку располагается графство Булатова. И значит, в этом месте расслабляться нельзя ни на мгновение. Вторжению предшествовала длительная подготовка, сбор информации и внедрение шпионов. Так вот, у них есть шпионы практически по всему этому миру, и даже в Российской империи. И эти шпионы в один голос утверждают, что империя это не планирует никаких операций в ближайшее время. Так, все в пределах обычных контратак и обороны, как было уже несколько месяцев подряд с момента начала вторжения. А если империя ничего не планирует, значит, что-то планируют местные аристократы. Совет императоров принял решение, что усиливать меры защиты ни к чему, ведь аристократы не представляют серьезной угрозы. А вот наместник с ними был в корне не согласен. По его мнению, уж лучше бы империя напала, чем Булатов. Вообще, мужчина долго пытался добиться того, чтобы его услышали. Ведь некоторые правители стран входящие в конклав вторжения. Даже не слышали ни про какого Булатова. Мол, обычный граф, ничего особенного. Даже армии большой нет. А вот ныне пропавший император слышал про Булатова. Но слышал о нем, когда было уже слишком поздно. Потому сейчас у наместника дурное предчувствие, и он понимает, что все это неспроста. Да, голуби практически не наносят вреда, просто гадят везде и всюду. Видимо, их напоили какими-то магическими зелиями, так что их помет перегружает защитные артефакты и заставляет их или разрушаться, или отключаться. Один из основных 25 защитных артефактов, кстати, снова заработал, стоило его только отмыть и дать обсохнуть. Но даже так на восстановление прежней защиты могут уйти недели, и это если голуби перестанут гадить. А они не думают переставать. Непонятно, где эти пернатые добывают столько пищи, но она явно не заканчивается, и потому город уже начинает тонуть. И это еще не все проблемы. Дело в том, что голуби не только гадят, но и воруют. Все мелкие предметы и артефакты были похищены еще в первые минуты налета. Но кто бы мог подумать, что голуби могут унести магическую баллисту, которая при этом еще и прикручена к каменному полу. Таких проблем великое множество. И на краже всяких мелочей голуби не остановились, ведь они не брезгуют даже похищениями людей. Правда, с этой проблемой удалось частично разобраться. Теперь люди стараются не показываться на открытой местности, а при необходимости ходят в компании сильных магов. Плюс на улицу выпускают только тех, кто весит больше 80 килограмм. Но даже это не панацея. Ведь не так давно пернатые смогли похитить капитана весом в 120 килограмм. Но там, поговорют, был замешан черный бородатый голубь. Против него спасения нет, и остается только надеяться, что он не обратит на тебя свой взор. Но и обычные меры предосторожности. Если ты весишь меньше 80 килограмм, то будь добр перед выходом на улицу взять увесистую сумку и навешать на себя как можно больше железа. Тоже не стопроцентный вариант, ведь как-то раз голуби просто раздели какого-то командира, и все это железо осталось лежать на месте похищения. Впрочем, наместник понимал, что все это — лишь мелкие неприятности. Какого-то стратегического поражения, украв баллисту и пару командиров не нанести. Главное, как можно скорее очистить защитные артефакты, укрыть их от воздействия магического дерьма, и тем временем найти способы противодействия неожиданной угрозе. Вот только и есть неприятные моменты. Правители стран-участников вторжения не рассматривают эту угрозу как серьезную. Думают, что это лишь мелкие диверсии. Мол, такие тут и раньше происходили постоянно, так что смысла в дополнительном финансировании нет. Раньше и правда случались диверсии, то самолеты прилетят и издалека начнут сбрасывать бомбы и запускать ракеты. Ущерб был, но не сказать, чтобы значительный. Иногда замаскированные отряды противника даже пробирались в город и чего-то поджигали. Но с этим тоже как-то справлялись. Теперь же все явно куда серьезнее. Вокруг города все заволокло непроглядным магическим туманом, который висит без движения вот уже несколько дней, и разогнать его не смогли даже маги-погодники. А ведь там может скрываться враг. Вообще, если бы кто-то спросил мнение у наместника, он бы твердо заявил, что эти территории лучше просто оставить. Загрязнить их магическими миазмами и уйти, чтобы местные потом сотню лет расчищали этот город и его окрестности. А потом собраться с силами, открыть новый портал и вторгнуться в другую страну. Ну, недооценили противника, бывает. Потеряли элемент неожиданности и теперь враг четко знает, как противодействовать тем или иным тактическим приемам Великой Армии Вторжения. «Да кому я вру?» — тяжело вздохнул мужчина и потупил взгляд. «Себе?» На самом деле, он просто очень хотел бы оказаться как можно дальше от Булатова. А то этот человек пугает наместника и даже иногда приходит в страшных снах. Ну а как такой человек может не пугать? Припёрся во дворец и украл императора и все, конец. Дальше можно не рассказывать. Правда, его дети даже не расстроились, а наоборот, начали драться между собой за трон. «Дзинь!» Наместник от неожиданности поскочил со своего места и схватился за сердце. «Вот же сволочь!» выругался он, поняв, что это просто голубь влетел в стекло и распластался по нему. Но вскоре мужчина рассмеялся, поняв, что здесь установлены усиленные стекла, которые никакой голубь никогда не пробьет. А ну, лети отсюда! стал размахивать руками он и подошел поближе. Что, ты мне еще и свое достоинство показать решил? Голубь и правда, что не характерно для его вида, мог похвастаться достоинством. А на крике мужчина он лишь провел крылом себе по горлу и подмигнул. Еще некоторое время он всячески дразнил наместника, но вскоре тому пришлось отвлечься, ведь в кабинет сбежал посыльный. Господин! Магистр Раванда отреагировал на ваш запрос, выпалил тот. На какой именно? Нахмурился наместник. Я их уже штук тридцать подал. Причем от помогите убрать территорию от дерьма и да спасите, помогите, позаботьтесь о моей семье, когда я умру. Он закрыл глаза и замотал головой. Эх, до чего же этот булатов меня довел. Раванда пообещал решить проблему с голбями, ответил посыльный. Супер. «Отлично!» — обрадовался наместник и показал кулак голубю, что все так же висел на окне и не собирался никуда улетать. «Так, и что же он смог придумать? Как решить нашу проблему?» «Думаю, лучше вам лично все увидеть. Тем более, что великий магистр уже готов приступать, и все только ждут вашего согласия». Мужчина не стал медлить. «Ведь голуби — пусть и мелкая, но очень назойливая проблема». И главное, непонятно, как с этой проблемой разобраться. Их слишком много. Они очень наглые и при этом чуть ли не бессмертные. Неизвестно, какому психу пришло в голову выдавать им защитные артефакты, но факт в том, что даже магия их далеко не всегда берет. А если и берет, то товарищи сразу эвакуируют раненых сослуживцев с поля боя. Наместник отправился вслед за посыльным, и они спустились в городские подземелья. Теперь под этим городом вырос еще один город, и солдаты этому очень рады. Ведь только под землей можно скрыться от этих назойливых и очень вредных птиц. И вот вскоре они пришли в укрепленный портальный зал, где ровно по центру расположилась сыпанная пространственными рунами арка. «Даю согласие», — проговорил наместник. «Начинайте». «Солошайся, господин! поклонился дежурный пространственный маг, и активировал портальную арку. Внутри нее начали появляться искажения, и спустя пару минут пространство пошло рябью. А через мгновение из образовавшегося портала вылетел здоровенный черный ворон. Раз в 30 больше, чем те же голуби, и кажется, что парочка таких легко смогут поднять взрослого человека. Наместник только хотел высказать сомнение в эффективности такого метода, Но из портала вылетел еще один ворон, затем еще и еще. Вскоре они хлынули внутрь плотным потоком, и через секунды их стало уже около тысячи. «Открывайте потолочный люк! Они же тут все засрут!» «Но, господин, они не гадят!» — подметил посыльный. «Как сказал великий магистр Раванда, у его чудесных творений полностью замкнутый цикл». Все, что попадает в их пищеварительную систему, превращается в энергию. Да плевать! Все равно выпускайте!» Наместника за последнее время несколько раз обгадили с ног до головы. Потому он не хотел повторения этого. Слишком уж свежие эти воспоминания. Над головой стали раскрываться врата, и поток воронов черным вихрем хлынул наверх. Монстры злобно каркали, и каждый из них жадно глядел на миниатюрных голубей, что кружили сверху. Один из воронов, который первым выскочил на улицу, совсем скоро вернулся и упал на пол, весь перепачканный в голубином помете, ободранный, ощипанный. Он быстро огляделся по сторонам и, потупив взгляд, поковылял обратно к порталу, тогда как наместник лишь махнул на него рукой. Так и думал, обреченно вздохнул мужчина. Он собрался уходить, но прямо к его ногам сверху упал израненный голубь. Смотрите! «Вороны справляются!» — воскликнул посыльный. Голубь тем временем поднялся на лапки, заинтересованно огляделся по сторонам и довольно заурчал. «Не выпускать его! Закрыть врата!» — взревел наместник, а глаза его наполнились ужасом. «Не допустите побега! Он ведь расскажет остальным об этом месте!» Пернаты же, воспользовавшись замешательством, стал быстро перебирать лапками и уже совсем скоро скрылся в портале. Все входы и выходы закрыли. Взлететь он не мог, тогда как про портал никто не подумал. «Ну все!» — вздохнул мужчина. «Теперь он знает, откуда пришли вороны. Хотя...» — на его лице появилась улыбка. «Это ведь уже не наши проблемы, верно?» «Но я все равно надеюсь, что вороны смогут справиться», — не согласился с ним посыльный. «Мастер Раванда говорил, что если они вдруг не справятся...» Что уже немыслимо, он сам прибудет сюда и лично задушит голубей своими руками. А! Ну так пусть выезжает! хохотнул наместник. Бородатый! Послышался панический крик, и все подняли свои взгляды. Ворота на потолке уже почти закрылись, но створки так и не успели сомкнуться. Между ними встал бородатый черный голубь, и, невзирая на старания стражников, прямо сейчас, разводил ворота своими крыльями. Р -р -р -р. Басовитое урчание эхом прокатилось по просторному залу, и через оставленную между створками щель хлынул нескончаемый поток голубей. Хорошо посидели. Душевно. Посмотрели, как голуби тучами направляются в сторону Северодвинска. Затем смотрели на то, как некоторые голуби возвращаются обратно, но уже не с пустыми лапками. Кто-то таскал монетки, кто-то небольшие артефакты, другие же объединялись в группы и хватали, что покрупнее. А бородатый, как обычно, занимался в основном похищениями. В общем, все как обычно, но все равно смотреть приятно. На этом мы с Леонидом отправились ко мне в замок. Его люди немного задерживаются так как он решил собрать побольше сил. А я никуда и не спешу, ведь чем дольше голуби орудуют в Северодвинске, тем меньше желания у иномирцев оставаться там. Еще день, и первые дезертиры начнут убегать обратно в свой мир, а там и до массового бегства не так далеко. А по прибытии в замок Леня сразу отправился поиграть с моей дочкой. Хотел ли он этого? А это разве важно? Ариана хотела, вот и все. Никто не может ей отказать, кроме разве что меня и Вики. Даже Гидра не может, и ей приходится просто принимать свою судьбу, даже не надеясь отмазаться. Она, кстати, уже вернулась. Переловила всех зверушек в канализации, кого-то съела, и теперь рабочие могут совершенно безопасно перемещаться по подземным ходам. Так что мой договор с гномом почти выполнен. Канализация почищена и снова работает. Осталось лишь установить все необходимое оборудование. Но этим уже занимается Жора. Закупает, организовывает доставку и утрясает мелкие проблемы. Только я заглянул в свой кабинет, как мой телефон заибрировал, а на экране показался незнакомый номер. «Что это вообще за регион такой?» «Никогда не видел таких цифр в номере телефона». Ответил на звонок и приложил трубку к уху. Булатов, уточнил незнакомец. Ну да, кивнул я. Отлично, я звоню, чтобы попросить прощения, обрадовался он. Это прекрасная новость. А ты кто? Я правда не понял, даже по голосу, хотя где-то уже слышал его. Но копаться в памяти сейчас неохота. Я великий, прекрасный, непревзойденный, восхитительный, кто? Перебил его. Цыганский король, вздохнул тот. А, я хлопнул себя по лбу. «Точно же!» «А чего звонишь? Случилось что-то? Просто я вроде давно в ваших краях не бывал, потому странно получить от тебя звонок». «Вы не бывали, согласен», — обреченно проговорил он. «Небольшое спасибо за это. Но вот ваш конь, С последний раз он приходил к нам вчера, 32 раза за день пришел». «Ну, пришел и пришел», — пожал я плечами. «Что мне, на привязи его держать? Или тебе жалко, что он травку у вас там щиплет?» А может, ему просто нравится именно ваша цыганская травка?» «Не притворяйтесь, что не знаете об этом!» — воскликнул король. «И он не за травкой приходит. Я потому и звоню. Заберите коня, прошу! У меня в стране уже отток населения начался. Люди боятся выходить на улицы и заниматься своим любимым делом. А две деревни и вовсе полностью вымерли». «Подожди!» — попытался остановить его словесный поток. «Мой конь что, гоняет ваших женщин, детей и стариков?» Нет. Их не трогает. Но почему тогда у тебя две деревни вымерло, как ты говоришь? Так у тебя хитрый и подлый конь. Он ведь провоцирует моих людей. Ну, пасется ничейный конь. Какой цыган мимо пройдет? Любой нормальный сразу сядет на него и поскачет домой. А этот конь скачет совсем не туда. Понятно все с вами. А почему ты тогда только сейчас позвонил, кстати? Ну, так он деревни обчистил. «Теперь в пригороде столицы орудуют, закричал тот, а в голосе послышались явные нотки паники. «Ситуация выходит из-под контроля!» «Ладно, понял тебя». «Но мой конь все делает правильно. Первым не нападает и просто наказывает за попытку воровства», — подбедил я. «Противоугонная система у него такая. Что я с этим могу поделать?» «Я отправлю тебе свою благодарность в виде золота. Уже сегодня вышлю. Сундук стоит прямо передо мной. Просто хочу немного похвастаться и рассказать тебе, что у меня есть специалисты, способные проверить подлинность золота. Даже не знаю, почему вспомнил про -то того иномирного банкира. Ладно, ладно, завтра вышлю благодарность. Сам лично проверю каждую монету. Вот, совсем другое дело. Выкуп — это всегда приятно и хорошо. На самом деле звонок этот неожиданный и довольно странный. Какие еще цыгане? Я давно забыл про них. Да и они тоже не давали о себе знать уже долгое время. Помню, как мы заглянули к ним в гости, и старик-погодник создал над их столицей тучи с мерзким мелким дождем. И на этом все. Больше цыгане мнений не досаждали, и я посчитал, что конфликт исчерпан. Но нет, видимо, у Корги с ними были отдельные счеты. Ведь после звонка начальнику тюрьмы я окончательно убедился, что все это время он и правда таскал бедных цыган по несколько штук в день. А почему ты сразу мне об этом не рассказал? Возмутился я. Ну так я это замялся начальник. Говорил, причем каждый день. Я отдельно указывал в отчетах именно этих цыган. У нас для них даже отдельный блок построен, но они не помещаются уже и туда. Ага. Отчеты, значит. Как бы ему так помягче сообщить, что я их не читаю? Нет, ну правда, какое мне дело до заключенных, когда помимо этого есть столько нерешенных проблем? Возможно, какие-то цифры я видел, но никто ведь не акцентировал внимание на том, что большинство заключенных — это цыгане. Ну ладно, допустим. А что с ними делать, господин? — поинтересовался начальник тюрьмы. — Отпустить? — Нет. Что ты? Сначала дождемся выкупа. «А уже потом будем думать насчет этого», — запротестовал я. узнаю я этих цыган. Им лишь бы ни за что не платить». Отчеты из тюрьмы я так и не изучил и на этом направился в детскую. Леня все еще сидел там за миниатюрным розовым столиком и прямо сейчас аккуратно держал игрушечную чашечку для чая. Даже мизинчик оттопырить не забыл. Все по правилам этикета высшего общества». «Ох, как хорошо, что ты пришел!» — тихо выдохнул спартанец. «Я поторопил своих бойцов. Они уже прибыли на место и только ждут приказа». «Вот что значит правильная мотивация. А мне говорил, что понадобится несколько часов на сбор войск, после чего еще день на их переброску. Всего-то нужно было оставить его на полчаса, чтобы выпить воображаемого чая с Арианной, и солдаты сразу нашлись». «А почему раньше не сказал?» «Думаю, что войска он собрал еще минут двадцать назад». Но «Ну, так я не мог!» — воскликнул Леонид. «Меня не отпускали?» «Ау!» — Парианна уперла руки в бока. «Все, все, я пью!» Он приложился к чашечке и попытался изобразить на лице невообразимое удовольствие. «Мммм! Превосходный чай, миледи!» В ответ девочка кивнула и немного успокоилась, тогда как Леонид попытался сообщить мне одну тайну. «Слушай, Мих, а ты знаешь, что она очень сильная?» «Вот были догадки, но без тебя никогда бы не узнал», — хохотнул я. «В общем, так», — я строго посмотрел на дочь. «Дядю я забираю, нам пора на войну». В ответ она нахмурилась и опять уперла руки в бока. «У тебя какие-то вопросы?» «Да-да, понимаю, вырастешь, отомстишь, конечно. А говорим, когда вырастешь». «И хочу напомнить, что я могу сделать так, чтобы ты не выросла». Арианна сразу расплакалась и в комнату забежала Вика. «Ну что на этот раз, Она помотала головой. «Опять да?» «Я просто напомнил ей, что могу остановить ее взросление», честно признался я, тогда как Вика расхохоталась. Правда, Арианна еще громче расплакалась и начала выпускать из себя энергию. Но мы все равно не могли сдержать смех. «Ну ладно, ладно». Первая сдалась Вика и стала гладить девочку по головке. «Не переживай, мы не позволим ему этого сделать. Но только если ты будешь послушной девочкой». На такие условия она была явно не согласна. Потому в ответ Арианна топнула ножкой и выпустила еще больше энергии. На потолке проявилась черная клякса, которая с каждой секундой стала разрастаться вширь и вскоре из нее в нашу сторону потянулись черные зазубренные отростки. Похоже, они скорее на лапы гигантского богомола. Точнее, целой толпы богомолов, так как отростков были десятки. ша -са -ши -са! шипели са шепели на каком-то своем языке о сущности из портала. У Люни от этого дыбом встала борода. Вика же заинтересованно посмотрела на этот проход в другое измерение. А Ариана довольно ухмыльнулась и скрестила пухлые ручки на груди. «Вот так, значит?» — прищурился я. «Это плохо, да? Она призвала древнее зло. Будем сражаться?» Леонид мгновенно покрыл тело мощным покровом и напитал кулаки энергией. «Не, это лишнее», — усмехнулся я и подошел ближе к порталу, вытянув руку к нему. Шасса, -ша — проговорил я. Отростки тут же замерли. «Михаэль!» Я активировал печать иерофанта над своей головой. «Это имя звучит одинаково на всех языках». Один из отростков сразу потянулся ко мне. Но не для того, чтобы атаковать. Мы просто пожали друг другу руки, и на этом портал схлопнулся. «Ну что?» «Давно не виделись. Хоть в этом мире смогли мило поговорить». «А ты, Арианна, запомни», — легонько щелкнул дочь по носу. Там, куда ты только начинаешь смотреть, я уже давным-давно гулял. И бухал, уточнил Леонид. Леня, ну не при ребенке же. Но отрицать не буду. В любом случае, меня там хорошо знают и помогать тебе не будут, уж поверь. На этом я развернулся и направился в сторону выхода. Ну что, пойдем, город сам себя штурмом не возьмет. Пора вернуть Северодвинск его законным владельцам. Тебе, что ли? «Ну, там как пойдет». Китайская империя. Дворец императора. «Ваше Величество! Ваше Величество!» В тронный зал влетел посыльно и сразу рухнул на пол в поклоне. «По проверенной информации, Булатов начал штурм с Двинска, а Российская империя была вынуждена начать стягивать к нему силы. Началось, Ваше Величество!» «Так это же прекрасная новость!» Чань забыл про виноград и даже подскочил со своего трона. «Этого момента я и ждал. Молодец, что сообщил сразу», — похвалил он бесцеремонного гонца. «Давайте, прямо сейчас прямое включение», — закричал старик, и подданные тут же забегали. Принесли камеры, буквально за пару минут настроили все оборудование, а за спиной императора выставили плакат зеленого цвета, чтобы наложить красивое изображение. «Готово, Ваше Величество!» — показал большой палец главный оператор. «Включаю!» «Давай!» — кивнул старик и прокашлялся. А когда красные огоньки на камерах загорелись, начал зачитывать подготовленную заранее речь. «Говорит ваш император Чань, сегодня настал день, когда мне надоело». «Когда я устал терпеть эту наглость?» Он выдержал небольшую паузу и хмуро посмотрел в одну из камер, а операторы вывели изображение на экран крупным планом. «Наша империя всегда относится ко всем уважительно, но некоторые принимают это за слабость. Когда я попросил другого императора отреагировать, выдать мне мошенника, который удрачил нас, пользуясь нашим доверием. Мне плюнули в лицо. Отказали? Этого я простить не могу. Потому...» Старик снова удержал паузу, чтобы все смогли прочувствовать важность его слов. «Потому я объявляю войну Российской империи. Да будет так!» «Ура!» — закричали гвардейцы, что находились в тронном зале но это не все радостные новости на сегодня. Император прервал ликование бойцов и своего народа. Хотя, возможно, народ и не ликует вовсе, но это не столь важно. С завтрашнего дня север и юг нашей великой страны будут близки, как никогда ранее. Я объявляю о своей скорой свадьбе, и потому... Я прошу свою невесту Лунь, Явиться в мой дворец. Пора, дорогая, уже стать моей женой. В такие тяжелые времена империи нужна императрица. Ура!» Снова заголосила массовка, и на этом прямое включение окончилось. На несколько секунд в зале воцарилась звенящая тишина, после чего министры встали со своих мест и стали хлопать в ладоши. «Это было гениально, великолепно! заверещали они. «И главное, своевременно. Наша армия уже готова выступать, а Российская империя точно не успеет подготовиться». «Да, я такой. У меня все под контролем», — довольно заулыбался император. Но «Ну, ничего. Совсем скоро планы будут приведены в исполнение». Прошло несколько часов, и слуги сообщили императору, что прибыла его будущая жена. Но так встречайте!» — возмутился он. «Мне что, самому идти к ней? Нет уж, обойдется!» «Но она прибыла в город и идет пешком по главной улице в сопровождении своей свиты», — склонил голову слуга. «Вот как!» — удивился старик. «Решила покрасоваться на публике?» — пошутил он над ее внешностью, а по залу пробежали мешки. «Ладно, покажите хоть, как она там идет!» Перед императором установили экран и вывели на него изображение с городских камер. А там Луни, правда, идет пешком. Вокруг нее собрались верные, могучие гвардейцы в полном боевом обмундировании, что прикрывает ее со всех сторон. Сама она решила надеть пышное платье и шляпку с вуалью, чтобы не показывать своего лица. Но по флангам не свите все равно сразу понятно, что это именно Цань Лунь. Девушка спокойно прошла через весь город, а люди встречали ее радостными криками. «Все-таки каждый знает, как хорошо она относится к своим подданным, и каждый надеется, что теперь так же станет во всей империи». Вот так, не спеша и привлекая к себе внимание всех новостных каналов, девушка добралась до входа на территорию императорского дворца. У ворот Лунь задерживаться не стала, и, толкнув ворота, зашла внутрь, отчего ведущие новостных каналов затаили дыхание. Как-никак, а символизм в Китайской империи очень важен. И только что девушка своими действиями буквально прокричала на всю страну о своем неуважении к императору. Она сама открыла дверь и не поклонилась при входе. «Вот же...» — старик сжал кулаки. «Но «Ну, ничего...» Дождемся свадьбы, а там посмотрим, как ты запоешь. Она даже не подозревает, что ее ждет. Девушка прошлась по саду и остановилась только при входе в сам дворец. После чего смахнула с лица вуаль, вытянула руку вперед, и гвардеец вручил ей копье. «Это кто?» – нахмурился император, ведь сейчас на экране была удивительно красивая девушка. «Видимо, ваша будущая супруга», – предположил первый помощник. Но ведь она была изуродована. Излечилась, видать, пожал плечами тот. Не может быть. Лучшие лекари говорили, что не в силах справиться с ее недугом. Лучшие лекари... Лучшие... Булатов! Казню! Уничтожу!» Тем временем все камеры были направлены на прекрасную девушку с копьем в руках когда как она выглядела спокойной и даже улыбалась. «Ты хотел, чтобы я стала твоей женой?» — ухмыльнулась она. «Ты хотел втянуть мой север в войну с Российской империей? Ну так вот мой ответ!» Девушка напитала копье невероятным количеством энергии и метнула его в императорскую башню. «Символизм в Китайской империи — неотъемлемая часть культуры». И по преданиям, именно эта башня символ нерушимой власти императора. Но от попадания заряженного копья она просто сложилась как карточный домик. Ни я, ни север никогда не подчинится такому, как ты, проручала Цан Лунь. Если наша свобода будет стоить крови, то так тому и быть, жалкий червь, занимающий трон великой страны. Север объявляет тебе войну. В этот же миг за ее спиной открылся портал а в зале послышались удивленные возгласы министров. «Еще бы! Ведь во дворце и на его территории невозможно открыть портал. Тут все усыпано защитными артефактами». Из портала тем временем спокойно вышел паренек в строгом костюме с гербами Булатовых. Подал девушке руку, и вместе они зашли обратно. Разве что Жора не сдержался и показал в камеру первого императорского новостного канала кулак. Второй рукой он стал крутить воображаемый механизм. «Это что за заклинание?» — прищурился император и придвинулся поближе к экрану. «Не знаю, Ваше Величество», — министр магии тоже стал всматриваться. Жора тем временем продолжил старательно крутить воображаемый механизм, но ровно до тех пор, пока из кулака не вылез средний палец. господин, плохие новости. Это не заклинание», — выдал свое экспертное мнение министр. А император это уже и так понял. Он сидел на своем золотом троне и сжимал подлокотники побелевшими от напряжения пальцами. Лицо его все сильнее багровело, а на лбу вздулись вены. «Да, «Еще плохие новости», — послышался дрожащий голос министра войны. «Быстрая молниеносная война с Российской империей теперь невозможна. Она как бы на севере, а нас теперь туда никто не пустит».